шестая. Рысь насторожилась. Пугающий незнакомый запах заставил ее вспрыгнуть на толстый сук кедра. Отсюда низкий утренний туман не мешал смотреть полян. Там, где еще вчера не было ничего, стоял шалаш, плотно укрытый еловыми лапами. Вход был загорожен елочкой и заткнут травой. В лучах восходящего солнца незаметно растаял туман, И также незаметно ушла от опасного места рысь. Лучик солнца нашел в шалаше щелку и разбудил Росина. Федор лежал рядом. Росин посмотрел на его ногу, затянутую в наспех сделанный лубок, на двигающиеся пальцы рук. Не то спит, не то нет. Глаза закрыты, а пальцы двигаются. Впрочем, они у него всегда двигаются, даже во сне без дела оставаться не могут. Фёдор тоже открыл глаза и, нахмурившись, смотрел куда-то сквозь низкую крышу шалаша. «Как нога?» «Терпит. Спину что-то грызёт. Расшиб, видно. Попали в проруху. По что было тебя сговаривать? Плыли бы тем путём. Спадёт вода, пока нога держит». Фёдор чуть шевельнулся, и лицо стало белее бумаги. «Что с тобой?» Может, повернуть как? Помолчи!» Спокойно ответил Федор, а руками до пальцев сжал сухую траву подстилки. «Ему нужна срочная медицинская помощь. Что же делать?» «Думал Росин. Ждать, пока спохватятся и придут на помощь. Но ведь это три минимум, два месяца. А вдруг начнется гангрена?» Тело Федора расслабилось, пальцы выпустили траву, голова упала на бок. «Понеси, парень!» «Напиться!» Росин оттолкнул прикрывшую вход ход елку, вылез из шалаша и растерянно огляделся по сторонам. «Ой, в чем же принести-то? Даже шапки нет». «Из бересты сверни!» Подсказал Федор. Росин содрал кусок бересты, свернул конусом и, чтобы не раскручивался, защемил расщепленной палкой и принес воды. «Давай посмотрим, что с ногой!» предложил Росин. Фёдор чуть заметно кивнул. Нога посинела, распухла. Росин осторожно снял лубок, легонько протёр ссадиным мокрым лоскутом от майки, приложил свежий сфагновый мух. «Теперь берестой оберни потолще», — попросил Фёдор. «Потом уж палками обложишь». Фёдор напился, отставил берестяной черпак к тёмно-зелёной стене шалаша. Росин обернул ногу берестой и опять накрепко затянул. Усну малость. Вроде бы полегчало. Только осторожнее, ногой не шевели. Не гипс. Росин срезал пышную маховую кочку и положил под голову Федору. Пока спишь, что-нибудь на завтрак попробую раздобыть. Черемши или хотя бы клюквы. Росин прикрыл ветками вход в шалаш. Поменьше будет комаров. И зашагал вдоль берега. «Да, это, конечно, перелом. Только непонятно, одной берцовой или обеих. Все-таки, видимо, одной. Иначе бы, наверное, нога как плеть висела. Вроде затянул правильно». Впереди зашумело. В траве билась птица. Росин подбежал ближе. Это был гусь-гуменник. Когда до него оставалось шагов двадцать, он перестал биться, и волоча-крыло побежал к озеру. В другую сторону метнулся какой-то зверек. Было видно, как раздвигалась трава, где он бежал. Кто же напал на гуминника? Росин бросился на перерез и увидел, как тот шмыгнул в кустарник. Горностай. И вдруг Росин со всех ног пустился за гусем. Но птица уже добралась до воды. Теперь ее не взять. Вот уж к месту привычка, досадовал Росин. Надо бы... Гуся ловить, а я пустился выяснять, что за хищник. Как будто это сейчас важнее. Гусь тревожно вертя головой, торопливо плыл к тростнику. Такая добыча! Росин сокрушенно покачал головой. Над тростниками вились чайки, перелетали утки, вдали точками чернели на воде нырки, над головой стая за стая летели к северу гуси. Всюду дичь, а попробуй добыть хоть что-нибудь. С одним вот этим ножом. Почему-то совсем не видно черемши Она бы сейчас была кстати Росин вздрогнул от резкого птичьего крика Стая чаек шарахнулись в сторону А мимо пронеслось что-то темное И с разлету ухнуло в воду Вздыбив каскады брызг Через секунду громадная бурая птица Поднялась в воздух с крупной Извивающейся в когтях щукой «Орлан белохвост!» Узнал Росин Птица, подобрав лапы Прижимала к себе добычу Тяжело махая, широкими метровыми крыльями орлан пролетел мимо и скрылся за соснами. Росин, пробираясь по мелколесью, направился к этим соснам. Гнездо орлана увидел сразу, как только обошел сосняк. Большущей кучи хвороста темнело, но высоко над землей на сучьях корявой сосны. Хозяев гнезда уже не было. Росин торопливо вскарабкался на дерево. О, вот и гнездо! Схватился за край из-под руки шмк! Чуть не сорвался, отдернул руку. Это только воробей, что устроился в гнезде орлана. Росин забрался выше. И вот она, щука! Пара большеглазых птенцов терзали ее. Один намного меньше другого. Но у обоих когти, как у больших орланов. Оттолкнул птица поменьше, схватил щуку и тут же вскрикнул от боли. Второй птенец яростно вкогтился в руку. Стиснув зубы, Росин затряс рукой, пытаясь стряхнуть остервеневшего птенца. Тот орал во все горло, но не разжимал когтей. Свободной рукой Росин выхватил из гнезда сук и ткнул им в птенца. Вдруг сзади шорох крыльев обернулся. В лицо ударила упругая волна воздуха. Перед глазами клюв и когти огромного орлана. Росин увернулся за ствол. Орлан взмыл вверх и снова понесся на него со страшным клёкотом. В распахнутых крыльях больше двух метров. Гнев этой сильной птицы, спасающей птенцов, ужасен. Она уже пробиралась меж сучьев, стараясь втепиться когтями в дерзкое двуногое существо. С проворством белки Росин спустился ниже и, увлечив момент, махнул суком. Из орла над дождем посыпались перья. Это сразу охладило его воинственный пыл. Теперь он летел с клёкотом вокруг сосны и не решался на новую атаку. Росин слез и, не бросая палки, заторопился от гнезда в вглубь леса. А там тайга жила своей обычной жизнью. Степенно покачивали верхушками старые ели. Трепетали молодые листочки осин. Полосатый бурундучок пробежал по прошлогодней хвои и юркнул в лапки маленькой елочки. Суетились на своих дорогах муравьи. Тоненьким свистом перекликались рябчики. У небольшого холмика возле норы затеяли возню пять шустрых остромордых лисят. Рыжий клубок вертелся перед норой, и было непонятно, чья голова, чьи хвост, чьи ноги. В самотохе кто-то всерьез пустил ход зубы, кто-то огрызнулся, схватил невинного соседа, тот другого, клубок рассыпался, все врозь, и каждый скалил зубы. Вдруг самый маленький испугался, к норе, и все за ним. Мелькнули хвосты, лапки, и нет лисят, но тревога как будто ложная. Лисята вылезли, и каждый, не глядя на других, занялся своим делом. Один, сладко зевая, на солнышко, другой свернулся калачиком, а третий, склонив на бок островухую головку, с любопытством наблюдал за жужжащим шмелем. Четвертый, видно, проголодавшись больше других, безуспешно старался разгрызть старую брошенную кость. Сидящий в стороне лисенок вскочил и, навострив уши, стал смотреть в кусты. Все, как по команде, тоже подняли головы. Кое-кто, то ли радостно, то ли виновато, замахал хвостиком. Вот все запрыгали и завизжали, и из кустов вышла лиса. В ее зубах был грузный, отливающий металлом тетерев. Она положила его, и тут же в него вцепились зубы лесят. Вдруг резкий свист. Лиса в кусты, лисята в нору, а к брошенному тетереву подбежал росин. О, не дело занялся», — говорил потом Федор. Лишь как промышлять задумал. У лесяц тащил. У птиц отобрал. Прилети пары, они бы тебе глаза повыдрали бы. Сырым что ли есть будем? Росин держал в руках чисто ощипанного тетерева. Сырым придется. Что, невкусно? Голод меняет вкусы. Федор принялся неторопливо жевать сырое мясо. Самим промышлять надо. Тут карасей... «Пропасть!» На утро лежа на спине, Федор показывал Росину, как плетется верша. Да. «А вот тут, как просто загибай, а, смекаешь? Смекаешь?» «Ясно. Мальчишка и сам корзинки плел. Тут почти так же». Долго сидел Росин среди вороха прутьев, плетая их в вершу. «Наконец, нож в ножны, вершу, на спину и к озеру». Вдоль берега темно-серая полоса из погибших комаров или каких-то похожих на них насекомых. Местами эта полоса метров 4-5 шириной. Тут не то, что караси. Киты кормиться могут, подумал Росин, прикидывая, куда бы поставить вершу. Неподалеку виднелась упавшая сосна. Ствол над водой, вершину в озере. И как раз там, где-то в тростниках, расходились круги от крупной рыбы. С спине Росин тихонько переступал по свалу, Добрался до вершины, утопил вершу и повернул обратно. У самого берега в тине зашевелился над водой плавник большого карася. Но вот черная толстая спина повернулась. Карась мог уйти. Росин всем телом ухнул на него. Подняв грязное активное лицо, быстро шарил под собой. Но карася не было. Росин встал, оттряхнул лохмотье тины, а под ногами бунк... И перепуганный карась, лежавший рядом, метнулся в сторону. Росин за ним. Вот он, цап. Ай, да где там только тина? Ты чего, Федор, какой хмурый? Опять нога? Спросил Росин, выжимая рубаху. Нет, паря. Как не шевелишься, особо не болит. Нескладно получилось. Ой, искать ведь будут. Весь черный материк обшарит. И нет у нас. Хлопот-то людям, а мы вон где. В другой стороне вовсе. Подожди, Федор, почему же в черном материке искать будут? А письмо? Нет письма. Помнишь, в одном месте особлю полыхало. Так это навал сушняка возле протоки горел. А письмо, сам знаешь, рядом с ней было. «Почему же ты мне сразу не сказал об этом?» «Да кто же знал, что так приключиться? Вернулись бы к сроку почты, письмо-то и нужно!» «Вот значит как. Никто не знает, что мы здесь. И нечего надеяться на чью-либо помощь. Нога заживет, в лучшем случае, месяца через два. Но ты же говорил, что спадет вода, и отсюда не выбраться». «Верно. В тупоры со здоровыми ногами отсюда не уйдешь». «Добро бы хоть припас был, дожили бы до той весны!» Росин напустил на землю скрученную, не выжатую до конца рубаху и сел с ней рядом. «Да, дела!» Возле речки, в зарослях черемухи, вовсю распевал соловей красношейка. «Нет, тут оставаться нельзя. Надо во что бы то ни стало найти лодку. И назад. Положу тебя в долбленку, как-нибудь выберусь». «Полно. Вдвоем с на силу прорубились. Только если одному тебе выбраться. Скажешь там. Может, самолет пришлют?» «Может быть, правда выбраться одному? Вылетит вертолет и заберет его. Но как же он тут один? В лучшем случае доберусь недели за две». Что он-то будет делать? Шевельнуться не может, есть нечего. Нет, тогда он так и останется в этом шалаше. Нет, Федор, одному тебе оставаться нельзя. Федор не ответил. Он лучше Росина понимал, что означало остаться одному. Ну вот, Оля, избылись твои тревоги, думал Росин. Мы, кажется, действительно попали в незавидное положение. Никто не знает, где мы. А мы... За сотни километров от людей, затопыми, без ружей, без одежды и даже без огня. Вдруг у Федора начнется гангрена, ведь здесь и паршивенький аппендицит смертелен.